109. Ашкеназы и сефарды. Идыш и ладинов. Еврейское общество делится на ашкеназов и сефардов. Такое деление может показаться странным, потому что ашкеназ – еврейское наименование Германии. Асфарад – испании. Однако на практике большинство евреев, происходящих из европейских семей, считаются ашкеназием. А из семей, связанных с Испанией или арабскими странами – сефардами. Зато если вы встретите еврея по фамилии ашкенази, то он почти наверняка сефард. Много поколений назад его европейский предок поселился среди сефардов, которые и прозвали его ашкенази. Фамильное прозвище сохранилось даже когда его потомки давно уже превратились в сефардов. В средние века сефарды Испании считали себя еврейской элитой, в отличие от своих собратьев в других частях Европы. Испанские евреи Часто имели очень хорошее светское образование, были зажиточными людьми. Даже после своего изгнания из Испании в 1492 году, эти евреи сохранили сильное чувство групповой гордости. Сефарды, оставившие Испанию и обосновавшиеся в других местах Европы, подвергали других евреев некоторой дискриминации. В сефардских синагогах Амстердама и Лондона в XVIII веке ашкеназы не могли сидеть вместе с остальными членами общины. Им стояла сто, надлежало э, стоять за деревянной перегородкой. В 1776 году в Лондоне община сефардов постановила, что если сефард вступает в брак с дочерью ашкеназов и умирает, то благотворительные фоны сифард, фонды сефардской общины нельзя использовать для помощи его вдове. С течением времени эти жестокие правила смягчились. Евреев, живших в арабском мире, также называли сефардами. Скорее всего, потому что их обрядовая практика следовала обычаю сефардов, а не ашкенази. Когда сегодня говорят об израильских сефардах, имеется в виду евреи-выходцы из Марокко, Ирака, Йемена и т.д. В США евреи из арабского мира часто добиваются больших финансовых успехов. Самая известная община сефардов в районе Нью-Йорка Более 25 тысяч сирийских евреев обитают в Бруклине и Нью-Джерси. Большинство из их предков прибыли сюда из Халеда в начале века. Среди ашкиназов также существует тенденция к самовыделению. Германские евреи часто считают себя интеллектуальнее своих восточноевропейских собратьев. Те из них, кто перебрался в США, внесли большой вклад в обустройство польских и русских евреев, прибывших сюда позже и смотрят на них несколько свысока. Когда германские евреи в 1843 году создали организацию Бней Брит, она сперва не разрешала евреям из Восточной Европы вступать в нее. Восточноевропейские евреи имеют свои предрассудки в отношении собратьев из Германии. На одном из первых сионистских конгрессов русский еврей Хайм Вейцман, повздорив с делегатами из Германии, заявил, вы знаете в чем проблема немецких евреев? У них чисто немецкий шарм и чисто еврейская скромность германских евреев прозвали еки. Это слово неясного происхождения до сих пор пользуется для обозначения германского еврея, хотя часто применяется и к тем, кто имеет характерные для стереотипа еки черты, точность, быстроту и некоторую холодность. Когда евреи жили в Испании, они говорили по-испански, хотя и с сильным еврейским влиянием. После своего изгнания они продолжали говорить на иудео-испанском наречии, получившем название ладину. Сегодня на ладину говорит довольно мало людей. За последние годы многие классические литературные труды на этом языке переведены на иврит и английский. В Европе многие евреи говорили на идыш, еврейском языке, основанном преимущество на, на на немецком и иврите. Как правило, евреи использовали идыш там, где они не обладали равными правами. Евреи Польши и России, например, говорили на идише, в то время как подавляющее большинство евреев Франции и Германии пользовались французскими и немецким Когда евреи мигрировали в страны, где они имели равные права, идиш обычно использовался лишь первым поколением. В 20-е годы в Нью-Йорке ежедневно продавалось 200 тысяч экземпляров газет на идише. Идыш – необычно колоритный язык, и в США многие из наиболее ярких слов вошли в лексикон идише неевреев. Кибуц – слово на идыш, так же как и два обозначения неудачника – шлема шлемер и шлемазл. В еврейском фольклоре говорится, что шлемазл – это тот, кто обязательно проливает чай из стакана, а шлемер – то всегда плачет. Другие еврейские слова, часто употребляемые американцами менч – хороший человек, мешуга – псих, иена ена – болтун. Идыш еще используется в хасидских общинах, однако был Было бы преждевременным предсказать умирание этого языка. Нобелевский лауреат 1978 года Ицхак Бешевес-Зингер, пишущий на иидыш, отметил, что упадок языка иидыш предсказывали уже в момент его переезда в США. Приезда в США в 1935 году. Тем не менее, этот язык до сих пор живет в блаженном неведении, что его считают мертвым. Некое примечание чтеца. Я знаю, откуда пошло слово «еки». В 30-х годах немецкие евреи, эмигрировавшие в Израиль и говорящие на немецком, а не на иидыш, отвечали е вместо «да». Поэтому их и прозвали местные жители «еками» – «еки».